Письмо, восемьдесят третье. приветствует Луцилия. Ты велишь, чтобы я описывал тебе каждый мой день, и притом сначала до конца. Хорошего ты мнения обо мне, если думаешь, что мне за весь день нечего скрывать. Так и надо жить, словно мы на виду. И думать надо так, словно кто-то может заглянуть вглубь нашего сердца. И правда может, что пользу утаить то или другое от человека. Для Бога все настежь. Он присутствует в наших душах, проникает в наши замыслы. Я сказал, проникает, будто он когда-нибудь отлучается. Ладно, я выполню твой приказ и охотно напишу обо всем, что я делаю и в каком порядке. «Буду теперь все время за собою наблюдать и проверять каждый мой день. Дело весьма полезное. Оттого мы и становимся такими скверными, что никто не оглядывается на свою жизнь. О том, что придется делать, мы думаем, да и то редко, а о сделанном и не думаем, хотя как раз прошлое подает советы на будущее». Нынешний день остался цел, никто не отнял у меня и часа. Я разделил его между постелью и чтением, оставив лишь немного на телесные упражнения. За это я должен быть благодарен старости. Они обходятся мне совсем недорого. Я устаю, едва начав двигаться, а усталость... «Цель всяких упражнений, даже самых усиленных!» «Ты спрашиваешь, кто мой прогимнаст?» «С меня довольно Фария. Прелестного, как ты знаешь, мальчика. Но и его я заменю. Мне уже нужен кто-нибудь помладше. Правда, Фарий говорит, что у нас с ним одинаковый кризис. У обоих выпадают зубы. Но я, бегая с ним, едва могу за ним угнаться». А скоро и совсем не смогу. Вот видишь, как полезны ежедневные упражнения. Разрыв между нами, идущими по разным дорогам, растет очень быстро. Он поднимается, меж тем я спускаюсь. А ты сам знаешь, насколько одно быстрее другого. Впрочем, я солгал. Наш возраст уже не спускается, а падает. Ты спросишь, чем кончилось наше сегодняшнее состязание? Тем, чем редко кончается у бегунов. Ничьей. Потом, больше устав, чем поупражнявшись, я погрузился в холодную воду. Она у меня называется не слишком теплой. Я завзятый любитель холодных купаний. Я в январские календы приветствующий Еврип. И на Новый год, загадывавший не только что-нибудь читать, писать и говорить, но и нырять в источник девы, перенес лагерь сперва к Тибру, а потом к собственной ванне, которую, когда я совсем крепок и все делается на совесть, согревает только солнце. Теперь мне уже недалеко и до бани, потом... Я завтракал сухим хлебом, не подходя к столу, так что после завтрака незачем было мыть руки. Сплю я мало. Ты знаешь, мой обычай — засыпать ненадолго, как будто выпрягаясь из повозки. С меня довольно перестать бодрствовать. Иногда я замечаю, что спал, иногда только догадываюсь об этом. Но вот донесся шум цирковых игр, внезапный крик толпы — Ударил мне в уши, но не сбил моих размышлений и даже не прервал их. Гул я переношу терпеливо. Когда сливается много голосов, это для меня все равно, что плеск потока или шорох леса под ветром, или любой другой шум, лишенный смысла. К чему же я теперь прилежу душою? Вот к чему. Со вчерашнего дня меня занимает мысль... «Ради чего это самые разумные мужи подыскивали для важнейших вещей пустые и путанные доказательства, которые при всей их истинности так похожи на ложь?» «Зенон, великий муж, основатель нашей школы, столь стойкой и незапятнанный, хочет отпугнуть нас от пьянства. Послушай, какие он строит умозаключения насчет того, что человек добра не бывает пьян. Пьяному никто не доверит ничего тайного. Человеку добра тайны доверяют. Значит, человек добра не бывает пьян. А вот как потешаются над этим хитрым заключением, сопоставив с ним подобное же, довольно будет привести одно из многих, «Спящему никто не доверит ничего тайного». Человеку добра тайны доверяют, значит, человек добра не спит. Поседоний защищает нашего Зенона единственным возможным способом, но и так, на мой взгляд, его не защитить. Вот что утверждает Поседоний. Пьяный, говорится в двух смыслах, и о том, кто не в себе от выпитого вина, и о том, кто постоянно напивается и подвержен этому пороку. Зенон имеет в виду не того, кто напился, а того, кто постоянно напивается. Ему не доверят тайны, которые он может разгласить в ахмелю Это неверно. Ведь первое умозаключение относится к тому, кто пьян сейчас, а не к тому, кто будет пьян.